Глава третье. Письмо. Первая заочная встреча шести лет. Первая очная 16. Я покупала книги у Вольфа на Кузнецком, Ростановского Шантеклера, «Певет Зари», которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в шестнадцать лет то же, что неполученное до востребования письмо ждал и нету, нес бы. Пустота. Стою, уже ища замены, но Растан в шестнадцать лет. Нет, и сейчас в иные часы жизни незаменим. Стою, уже не ища замены, как вдруг за левым плечом, где ангелу быть полагается, отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнанный. Письма женщины, Прево. Цветы зла Бодлера и Шантеклера, пожалуй, хотя я и не поклонник Растана. Подымаю глаза, удар в сердце. Брюсов. Стою уже, найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие минуты сейчас жизнь отдам. И Брюсов, настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова, хотя я и не поклонник Растана. Сердце в горле. И дважды сам Брюсов. Брюсов черной мясы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония. И не поклонник Растана. Растана Орленка, расстана мелизанды, расстана романтизма. Пока дочувствовала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я, не вслед, а навстречу, домой, писать ему письмо.